Глава 12. Совершенный. На протяжении жизни многих поколений секрет создания живых кораблей был известен лишь немногим торговым семействам. После войны с Калсидой и появления драконицы Тинтальге отдельные фрагменты этой тайны уже невозможно стало скрывать. Прошло еще десять лет, и за это время стало окончательно ясно, что за противоречие скрывается в живых кораблях. Такой корабль предан семье, создавшей его, невзирая на то, то, чтобы создать его семья убила существо, которым он мог бы стать. Строительство живого корабля начинается с драконьего кокона. Когда торговцы дождевых чащоб впервые наткнулись на огромные куски необычного материала, похожего на дерево, они не могли и подумать, что в этой древесине скрываются окуклившиеся морские змеи. Бревна были сложены в зале со стеклянной крышей, который обнаружился в ходе раскопок под городом Трехок. Те, кто нашел их, решили, что это какая-то драгоценная древесина. В то время жители дождевых чещёб отчаянно искали материал, непроницаемый для едких вод дождевой реки. Обычные корабли, как бы хорошо ни были промаслены и высушены доски их корпусов, быстро изнашивались в этой воде. А во время паводков, когда река становилась белой и особенно едкой, бывало просто таили в ней, и пассажиры вместе с грузом тонули в ядовитой реке. И оказалось, что бревна из погребенных городов старших, именно то, о чем мечтали торговцы. Древо древа, как стали называть этот материал, было похоже на плотную, тонковолокнистую древесину. Она идеально подходила для постройки кораблей и не поддавалась едкой воде. Корабли, построенные из этого материала, в отличие от всех прочих, могли много раз заходить в дождевую реку. Они стали мечтой всякого торговца, и важнейшим звеном в торговле удивительными находками, которые добывали в развалинах городов старших, переправляли в поселения дождевых чещёб и продавали по заоблачным ценам во все концы света. Только несколько поколений спустя изваяние на носу одного из кораблей пробудилось пораздив до глубины души и хозяев, и строителей. Первый из всех кораблей ожила золотая пушинка. Поговорив с носовым изваянием, люди вскоре выяснили, что корабль хранит воспоминания тех, кто подолгу ходил на нем, особенно капитанов, и питает привязанность к семье своих владельцев. Корабль разбирался даже в навигации, знал, как следует вести себя при разной погоде и понимал, где и когда ему требуется починка или обновление. Ценность таких кораблей возросла до небес. Те, кто обтесывал доски диводрева, должны были первыми догадаться, что это вовсе не древесина, ведь в каждом бревне скрывался, пусть не до конца оформившийся, но дракон. Даже если мастера не знали, что это именно драконы, они все равно не могли не понимать, что это останки живых существ. И эту тайну торговые семейства хранили как зеницу ока открывая ее только своим кровным наследникам. Считается, что до появления драконицы Тинталии живые корабли не подозревали о своем родстве с драконами. Колдра Редвинд, о живых кораблях удачного. Стоя на палубе Смолиновой, я смотрел на носовое изваяние совершенного. Мое лицо и боевой топор в ножнах подвешен на перевязи поперек груди. Ланд и персевиран со столбинели. "Спарк", прошептала он, смотрит на нас. Она была права. Изваяние на носу корабля, стоявшего у причала, глядела на нас почти с тем же негодованием, какое ощущал я. Мы с ним были похожи едва ли не как две капли воды. "Нет, этого ты объяснить не сможешь". "Смогу", сказала Янтарь, "но не теперь, позже, наедине, обещаю". Я ничего не ответил. Расстояние между кораблями становилось все меньше. Команда Смолинова орудовала шестами, замедляя его ход и ловко направляя баркас к берегу. Трехок был преуспевающим торговым городом. Места у причалов не хватало, и корабли по данной традиции швартовались борт к борту. Чтобы попасть на берег, приходилось пересекать палубы тех, кто встал у причала раньше. Я предположил, что и мы поступим так же. Рядом с «Совершенным» оставалось место, но мне показалось, что Смоляной не сможет туда подойти. Мы сближались, и «Совершенный» хмуро смотрел на меня. А почему у него голубые глаза? спросил я вслух. У меня самого глаза черные». Янтарь умиленно улыбалась, прижав руки к сердцу, словно бабушка при виде любимого внука. Она сказала с нежностью: "Совершенный сам так решил". У многих ладлаков, в том числе и Кеннета, голубые глаза, а он изначально принадлежал семейству ладлак. Это я вырезала его лицо, Фиц, вырезала заново. Его ослепили, изуродовали топором, оставив без глаз. Мучитель заклеймил его. О, это долгая и печальная история. Когда я работала над его лицом, то создала его заново с закрытыми глазами. Он так захотел. Какое-то время он отказывался открывать их. А когда открыл, оказалось, что они голубые. Но почему, мое лицо настойчиво спросил я. Мы уже подходили к причалу. Позже тихо попросила она. Мне едва было слышно ее, потому что в эту минуту смолиной подошел почти вплотную к совершенному, и на борту у нас раздались резкие команды. Матросы смолиновым мгновенно принялись действовать. Я и четверо моих спутников стояли на крыше надстройки, чтобы не путаться под ногами и смотрели. Рулевой работал веслом, чтобы нас не сносило течением, а остальные шестами упирались в дно, иначе смалиной мог удариться о причал слишком сильно. На кораблях, пришвартованных рядом, уже стояли у бортов матросы с шестами, чтобы оттолкнуть нас, если что. Но Смалиной подошел к свободному месту у причала аккуратно, как меч входит в ножны. Скелли спрыгнула на сушу и поймала конец обмотала его вокруг скобы и помчалась вдоль борта ловить второй швартовый. Наш низкий баркас резко отличался от стройного парусника. Малая осадка позволяла смалиному подниматься вверх по рекет туда, где не могли пройти большие корабли вроде совершенного. Тот был создан для больших морей и высоких волн. Рядом с ним мы казались себе карликами. Носовое изваяние, взиравшее на нас сверху вниз, в несколько раз превосходило размерами человека совершенно вдруг заметил мою спутницу, и при взгляде на нее хмуро осуждающее выражение на его лице исчезло, сменившись радостной улыбкой, как будто он не верил своим глазам. Янтарь! Неужели это ты? Где ты была все эти двадцать с лишним лет? Он протянул к ней гигантские руки, и мне показалось, что будь мы немного ближе, он просто подхватил бы Янтарь. Она протянула руки ему навстречу, словно желая обнять Да, это я, друг мой, конечно же я. Как же радостно снова слышать твой голос. Но видеть меня ты не можешь. Твои глаза слепы. Кто сделал это с тобой? В его голосе сочувствие мешалось с гневом. Да, я слепа, как и ты когда-то. Это долгая история, старый друг, я обещаю, что расскажу тебе все. — Да уж непременно. А кто это с тобой? Мне послышалось, или он произнес этот вопрос с упреком? Мои друзья из шести герцогств, из герцогства Баг. Ну, давай лучше поговорим обо всем, когда я поднимусь к тебе на борт. Кричать через весь причал не слишком-то удобно. Вот уж верно. Это крикнула невысокая темноволосая женщина, склонившаяся к нам через борт совершенного. На ее обветренном лице сверкала белозубая улыбка. Поднимайтесь на борт и добро пожаловать. Лифтрин и Элис проследят, чтобы ваши вещи доставили следом. А потом, надеюсь, и сами заглянем, чтобы пропустить по стаканчику другому. Янтарь, как же я рада тебя видеть. Когда прилетел голубь с сообщением, мне даже не верилось, что это правда. Поднимайтесь же. Она перевела взгляд на меня. Мне не терпится познакомиться с тем, у кого лицо моего корабля. Тут женщина отошла от борта и скрылась из виду. При последних ее словах улыбка совершенного погасла, и он скрестил руки на груди, отвернулся и стал следить за Янтарь краем глаза. Это была альтия Вистрит, тетка королевы Малты. На совершенном она капитан или старший помощник, смотря кого спросишь. Она повернулась лицом ко мне: "Она тебе понравится. И Брэшентрелл тоже". Швартовка и разгрузка дела долгая, нетерпящая суеты. Капитан Ливтрин сперва убедился, что корабль пришвартован как надо, и только потом разрешил спустить сходни. Он приказал перенести наш багаж на Совершенного, а потом он и Элис сопроводили нас на причал и помогли подняться по веревочной лестнице, сброшенной с борта Совершенного. Лифтрин вскарабкался первым, Пер и Ланс с легкостью последовали за ним. Спарк в ее длинных юбках пришлось сложнее, но она справилась. Стоя на причале, я придержал лестницу для Янтарь. "Нет нужды", сказал деревянный исполин, — И с легкостью, наклонившись к нам, протянул янтарь в свои огромные руки. Носовое изваяние тянется к тебе. Осторожно, тихо предупредил я ее. Она ответила, не понижая голоса среди старых друзей: "Мне осторожность ни к чему. Веди меня, Фиц". Я неохотно повиновался и затаил дыхание, когда совершенно подхватил ее подмышки, как ребенка. Я смотрел на его огромные руки, цветом как человеческая кожа, обветренная и загорелая, Но все равно можно было разглядеть волокна дива-древа, из которого они высечены. Из всей элдерлинской магии, ожившее носовое изваяние больше всего потрясло меня, и в то же время оно вселяло в меня смутную тревогу. Драконов я еще мог понять. Это существа из плоти и крови, их нужды и желания по большей части те же, что и у любого животного, но корабль из живой древесины, который говорит, движется и очевидно наделен разумом, но не испытывает потребности в воде и пище, не чувствует желания найти себе пару и не имеет надежды завести потомство. Кто знает, что может сделать или захотеть такое странное создание. Оставшись один на причале у веревочной лестницы, я слышал, как янтарь что-то говорит совершенному, но слов разобрать не мог. Он держал ее, как куклу и вглядывался в лицо. Возможно, это существо сопереживает ей. Видя ему на собственном опыте известно, что такое быть слепым, способен ли корабль, вырезанный из кокона дракона, на сочувствие, в который уже раз я подумал, что Шут очень многое скрывал от меня. Здесь он был Янтарь, умной и волевой женщины, одолжившей свое богатство, чтобы отстроить разрушенный дачную и помочь бывшим рабам начать новую жизнь в дождевых чащобах. На этом отрезке нашего путешествия ему придется быть ею, Янтарь той, кто до сих пор оставалась для меня незнакомкой. Фиц окликнул меня ланд, перегнувшись через планшир совершенного: "Ты идешь?» "Да. Я вскарабкался по веревочной лестнице, это всегда сложнее, чем кажется, и ступил на палубу корабля. Он оказался совсем не таким, как смоляной, куда более похожим на человека. Даром и силой я ощущал его как живое существо. И пока внимание совершенного было приковано к янтарь, я улучил минуту, чтобы осмотреться. Уже много лет мне не приходилось ходить на таких больших судах. Я вспомнил наш путь на внешние острова, когда Олуха постоянно тошнило. Вот уж чего бы мне не хотелось пережить вновь. Совершенный был меньше того корабля, более ухоженный и, как я подозревал, куда лучше приспособлен для путешествий по морю. На борту царил идеальный порядок. Палубы блестели чистотой, канаты были свернуты в аккуратные бухты, и даже теперь, когда совершенный стоял у причала, матросы не теряли времени даром. "Где Spark и Perseverance?" спросил Яланта. "Отправились осматривать корабль с разрешения капитана Брешина. А нас капитан и леди Альтия приглашают присоединиться к ним в каюте, чтобы немного поесть и поговорить". Я посмотрел на носовое изваяние, которое так и держало янтарь. Мне не хотелось оставлять ее, в прямом смысле слова в руках совершенного, но не стоило и оскорблять людей, которые согласились бесплатно отвезти нас в Удачный. Нам предстоял долгий путь: сначала вниз по реке дождевых чищоб, потом по морю вдоль изменчивых и болотистых проклятых берегов, за которыми лежал залив торговцев. Мне не хотелось портить ни с кем отношения, Вряд ли Шут имел основание опасаться совершенного. Янтарь, по-видимому, давно уже решила доверять ему. "Фитц", окликнул меня Ланд. "Уже иду". Мне было видно лицо Янтарь, но не лицо изваяния. Речной ветер трепал ее юбки и выбившиеся из-под шарфа пряди волос. Вот совершенный сказал что-то, и она улыбнулась. Ее руки расслабленно лежали на его ладонях, будто на подлокотниках кресла. Я решил довериться ее чутью и пошел с лантом. Дверь в капитанскую каюту была распахнута навстречу весеннему дню, изнутри доносились оживленные голоса. Спарк чему-то смеялась. Мы вошли и увидели, что Ливтрин держит перы за шиворот, так что ноги у того едва касаются палубы. Он жулик и недоумок. Так что смотрите за ним в оба», — заявил Ливтрин. Я напрягся было, но тут он засмеялся. И элегоант толкнул ухмыляющегося парня к мускулистому человеку средних лет. Тот поймал моего мальчишку за плечо, усмехнулся ему в ответ. В аккуратно подстриженной бороде сверкнули белоснежные зубы, и хлопнул по плечу: "Ладно. Ты можешь учиться работать с парусами, но только когда я, Альтия или Клев разрешим. Мы скажем тебе, когда лезть на ванта и что именно делать". Он обернулся к Клефтрину. "Парень узлы-то вязать умеет". Кой-какие умеет, вмешался я и понял, что стою и улыбаюсь капитану Треллу. — Да не так уж мало узлов он знает, возразил Левтрин. Веленочил его, пока вы с госпожой уединялись. Мы его неплохо натаскали для начала, чтобы из него можно было сделать палубного матроса. Но брэшен дело говорит, парень. Если уж берешься работать с такелажем, поначалу занимайся этим только вместе с кем-то, кто знает, что к чему. И слушай, слушай внимательно. И делай в точности то, что сказано. Ты понял меня? Понял, Кэп? Пер радостно ухмыляясь, переводил взгляд с одного капитана на другого, будь он щенком, уже весь извертелся бы. Я почувствовал гордость за парня и укол ревности. Трэл подошел ко мне, и мы обменялись рукопожатием, принятым у торговцев. Взгляд его темных глаз был прямым и честным. Мне никогда еще не доводилось перевозить принцев. Ноливтрин сказал, что с тобой легко иметь дело. Мы стараемся, но совершенный корабль, и вся наша жизнь устроена соответственно. Уверяю вас, я человек простой. Во время войны красных кораблей я немало времени провел гребцом на Руриске. Все мое имущество тогда помещалось под скамьей, Да и спать часто приходилось на ней же. А, ну, значит, все в порядке. Хочу представить тебе Альтею Вестрит. Я пытался дать ей фамилию Трэлл, но она решила остаться в Вестрит. Упрямство, их фамильная черта. Впрочем, если ты встречался с Малтой, то и сам это знаешь. Альтия сидела за столом, где стоял пузатый дымящийся чайник, чашки и блюдо с небольшими кексами. Чайник был работы эльдерлингов. Его украшали изображения змей, а покрытие сверкало металлическим блеском. Приглядевшись, я понял, что это морские змеи, потому что рядом с ними были нарисованы рыбки. Кексы были посыпаны какими-то зернами и кусочками ярко-розовых фруктов. Антия привстала из-за стола и протянула мне руку для пожатия. Не слушай его, господин мой. Хотя в моей племяннице Нрав Вестритов, как мы это называем, проявился куда больше положенного. Мы пожали друг другу руки, и мозоли на ее ладони царапнули о мои. Когда она улыбалась, от уголков ее глаз разбегались лучики морщинок. Чёрные волосы с седыми прядями были зачесаны назад и заплетены в тугую косу, свободно спадавшую на спину. Хватка у Алтеи была по-мужски крепкой. Я почувствовал, что она изучает меня так же внимательно, как я ее. Алтея снова села и сказала: "Что ж, странное удовольствие принимать на борту человека с лицом моего корабля. Хотя для тебя-то, конечно, все наоборот. Садись же к столу, выпей с нами кофе и расскажи, каково это увидеть на изваяние с лицом человека, которому янтарь отдала свое сердце. Повисшее после этого заявления неловкое молчание было наполнено еле слышными звуками. Я готов был поклясться, что слышал, как Уланта перехватило дыхание. И в прямом смысле кожей чувствовал, как вытаращились на меня spark и пер. Я поспешно увильнул от ответа, солгав: "Кофе будет очень, кстати, спасибо". Хоть сейчас и весна, речной ветер пробирает до костей. Альчи, я усмехнулась. Так ты не знал, что она вырезала лицо кораблю по твоему образу и подобию, да? Кажется, у меня завелась вредная привычка говорить правду. Что бы сказал об этом Чейт? Я смущенно улыбнулся и признался: "Да, до самого недавнего времени". "Са милостивая!» — пробормотала Альтия. И тут Брэшен, громко расхохотался, не в силах больше сдерживать смех. За спиной у меня кто-то тихо вскрикнул, и, обернувшись, я увидел, что в каюту вошла Элис. "Ох, чего только не вытворяют наши женщины", воскликнул Брэшен. Он подошел и хлопнул меня по спине: «Садись, садись". Эльчие нальет нам кофе. У нас и бренди имеется, чтобы согреться, Еще вернее, Элис. Лорд Ланд, не угодно ли присоединиться? А если я приглашу ваших слуг сесть с нами за стол, это будет не слишком неприлично? Если заметите, что с моими манерами что-то не так сразу говорите, в плавании не до тонкости этикета. Perseverance из парк, не хотите ли выпить с нами кофе? Perseverance непроизвольно сморщился. Прежде чем взял себя в руки. Нет, господин, хотя все равно спасибо. Я бы лучше походил по кораблю, если можно. Можно. Хором отозвались Альтия и Брэшен. Тут Брэшен спохватился и посмотрел на меня. Если, конечно, твой господин не против. Конечно, не против. Пэр, если кто-то велит тебе убираться с дороги, живо отпрыгивай. Хорошо. Он был уже на полпути к выходу, когда Спарк робко проговорила: "Я бы хотела Она запнулась и покраснела, все уставились на нее. Элис улыбнулась, но «Ну же говори, милая. Та открыла рот и произнесла придушенно: "Мне нужно разложить вещи леди Янтарь". "О!" откликнулась Элис. "Ты можешь пойти с Перром и осмотреть корабль. Нет ничего дурного в том, что это тебе интересно. последнее время от дождевых чещёб до удачного женщины живут и действуют на равных с мужчинами. Пусть даже кое-кто порой об этом забывает". Оле улыбнулась мне: "Когда ты был занят другими делами, Спарк много расспрашивала меня и Белин о Смолином. Она быстро учится, и уверяю тебя, девочки только на пользу знать что-то кроме ленты шитья. Я вступился за родные обычаи. Поверьте, мы в Шестигерцахствах ни в чем не ограничиваем женщин. У нас девушка может выбрать себе любое дело по душе: стать менестрелем, стражницей, псцом или охотницей к Спарк" вернулся дордече. Я хотела не попросить разрешения осмотреть корабль. То есть да, и это тоже, но на самом деле я хочу спросить, не оскорбить ли вас, если во время плавания я буду носить штаны. Понимаете, мне бы тоже хотелось карабкаться на мачты, а в юбках даже по веревочной лестнице подняться нелегко. На лице пера промелькнуло необычное выражение. Он застыл, уже взявший за ручку двери. И обернулся к Спарк с таким видом, будто она вдруг превратилась в кошку. Альтия встала и отряхнула руки от штанины своих поношенных брюк. "Думаю, у нас на борту найдется какая-нибудь мальчишеская одежда для тебя". Спарку усмехнулась, и я узнал усмешку Эша. "У меня есть свои. Если никто не против, чтобы я носил их. Да никто даже и не заметит". «Ума не предложу. как Элис умудряется всегда оставаться элегантной дамой в красивых юбках. Альсия улыбнулась подруге и кивнула с парк «Беги, поищи, во что переодеться. Все ваши вещи должны уже лежать в отведенных вам каютах. Наш корабль больше Смолинова, но он создан для перевозки грузов, а не пассажиров. Я отвела принцу Фитцу Чиволу, видящему и леди Янтарь, ту самую комнату, где мы когда-то жили с ней и Ек. Лорд Ланд клев предлагает тебе поселиться у него. Он уступил тебе койку, а для него мы подвесим гамак. Пера мы разместим с матросами в трюме. Она с извиняющимся видом посмотрела на меня. Ваша служанка пока будет спать в той же каюте, что и вы с Янтарь, но на самом деле меня вполне устроит гамак под палубой рядом с пером. Все лучше, чем спать на открытой палубе. О, зачем же ни к чему разлушать тебя с твоей госпожой? Это был Брешен. Снова повисло неловкое молчание. Я пытался подобрать слова, но тут раздался рёв, от которого содрогнулись доски палубы. "Альтиа, Совершенный, — сказала она, хотя мы и так это сразу поняли. "Пойду узнаю, что ему нужно. Не ждите меня, угощайтесь кофе и кексами, Брэшен. Ты ведь покажешь гостям их каюты". "А нам, боюсь, уже пора", проговорила Элис, положив руку на предплечье Лефтрина. "Надо присмотреть за грузом" сосчитать его, когда будут заносить на борт и проследить, чтобы уложили, как левтрин считает правильным. Груз нежный, задерживаться нельзя. Саженцы фруктовых деревьев из Удачного в мешках с землей, утята и гусята. Боюсь, мы еще пожалеем, что взяли их на борт, но вряд ли они окажутся хуже, чем овцы. Счастливого пути. Рады были встречи. Они торопливо попрощались и отправились на причал. Когда альти ушла, Брешен негромко сказал: наш корабль последнее время не в духе. Мой сын сейчас служит на проказнице, фамильном живом корабле Вестритов. Совершенно страшно по нему скучает. Иногда он прям будто капризный ребенок. Если он наговорит вам чего-нибудь странного, сообщите мне. У него был встревоженный вид, и я не без труда скрыл собственное волнение при мысли, какие неприятности может устроить живой корабль. Избегая смотреть мне в глаза, Брешен сказал: "Давайте я вам покажу корабль. В этом кофейнике кофе не остынет". Он первым вышел из каюты. Ланд за его спиной поймал мой взгляд и вопросительно поднял брови. Я пожал плечами в ответ. Пер Абрешен поручил заботам Клефа, матроса со старой рабской татуировкой у носа и длинной, просмалённой косицей на затылке. Твои вещи внизу сказал он Перл с чуть заметным отзвуком старого акцента. Они пошли прочь вместе, и я улыбнулся, заметив, что Перл сам о том не подозревая, старается идти в развалочку, как матрос. Ланд пошел за ними. Брэшан отвел меня из парка в каюту, заваленную вещами янтарь из Парк. Мои собственные скромные мешки затерялись среди их пухлых тюков. Неужели они пополнили гардероб в Кельсингере? А как же мы будем тащить такой груз? Когда придется обходиться собственными силами, мой меньший мешок, тот, где хранились тетради Би и свечи Молли, благополучно перекочевал на совершенного. Там же лежал и огневой кирпич элдерлингов. Я взвесил мешок на руке и убедился, что под тщательно уложенными взрывчитыми горшками чейда лежат завернутые в мою рубашку два флакона силы. Браслет с кристаллами огня забрала янтарь. Спарк бросилась к одному из тюков и зарылась в него, как собака, вспомнившая о припрятанной косточке. Мы оставили ее в каюте и направились на палубу к носовой ее части. Пока мы шли, Брешен знакомил меня с матросами. Они приветливо кивали или улыбались в ответ, не отвлекаясь от своих дел. Килт, Корт, Тван, Haf, Ант, Jok, Сайпрус. Я запоминал имена, стараясь одновременно запомнить и лица. Ант наше приветствие застало на полпути на верхушку мачты, и мое сердце упало, когда она радостно помахала мне в ответ обеими руками. Трел это не обрадовало. "Одна рука для себя, другая для корабля", крикнул он. "Не смей попусту рисковать у меня на корабле, или отправишься прямиком на дерево, откуда пришла". Кэп, — то то и полезла выше на мачту, словно белка, испугавшаяся собачьего лая. Трэл закатил глаза. Если она доживет до зрелых лет, из нее выйдет отличный матрос. Но она не знает, что такое страх, и это может ее погубить. Он махнул рукой в сторону трихога, тем, кто вырос там, мачты корабля кажутся невысокими. Я проследил направление его жеста, и правда, рядом с исполинскими деревьями, на которых расположился трихог, мачты совершенного выглядели игрушечными. Покачавшимся, переплетающимся ветвям спешили толпы людей, ну, словно по улицам обычного многолюдного города. Повсюду виднелись признаки человеческого жилья. Вон вывеска таверны, а вон другая, предлагающая все виды плетения из прутьев. Я слышал, что жители дождевых чащоб носят вуали, и некоторые прохожие и впрямь скрывали лица, а другие открыто щеголяли чешуей и наростами, для подъема на верхние ярусы использовалась плетёная корзина. Однако многие предпочитали спускаться и подниматься пешком по лестнице, вьющейся вокруг ствола.